Глава восьмая. Ущемление церковного органа. «Кошке», — сообщил старик Адамс, уныло облокачиваяся калитку и нахлобучивая шляпу на глаза, — «они почище дьявола будут». Из его слов мы заключили, что всем его усилиям вопреки у Мими опять начался период охоты. Уже три раза она проводила с Аяксом медовый месяц на чердаке, оглашая окрестности экстатическими воплями. И трижды Старик Адамс напрасно молился о том, чтобы услышать топоток маленьких лапок. Не только Мими отказывалась подобить доходностью клубничные грядки, но и от самих грядок ждать дохода не приходилось. Как-то ночью два поклонника Мими затеяли между ними драку и поломали все цветки клубники. Старик Адамс сказал, что ничего понять не может. Он напрочь отвергал теорию Миссиса Адамс, будто причина в том, что у Аякса есть жена, и он, как и положено хорошему мужу, не желает даже смотреть на других кошек. Старик Адамс обозвал её старой дурой, но не потому, что она заговорила о жене Аякса. Все пациенты доктора Такера были знакомы с супругой Аякса, стройненькой, с кроткими глазами лани по имени Андромаха. У неё имелись два основания прославиться. Во-первых, она укусила рассыльного из бакалейной лавки. Многие домашние хозяйки, которых он допёк своим нахальством, были бы рады последовать её примеру. А во-вторых, она так любила Аякса, что, обзаведясь котятами, то есть тогда, когда кошки бросаются на кота и бьют его, едва он появится, пускала его даже в корзинку к ним. Этот старикадам знал. Он сам видел, как могучий, весь в боевых шрамах Аякс нежно вылизывает ушки последние партии своих отпрысков, пока Андромаха принимает солнечную ванну на крыше. За это старикадамс назвал его подкаблучным дурнем, чтобы он сам достал бы утирать рожи своих детей, пока его супружница греет задницу на солнце. Однако старик Адамс наотрез отказывался поверить, будто Аякса напрочь не интересуют другие кошки. Коты, они не дураки, сказал он. Впрочем, и никто другой этому не верил, пока серия странных событий не заставила их призадуматься. Андромаха, придя в охоту, когда Аякс был отправлен лечить ухо к ветеринару, как-то ночью вылезла через окно кладовой и отправилась прогуляться с котом по кличке Нельсон, который проживал в гербе плотника. Это была дивная майская ночь. Воздух благоухал цветущим боярышником, а в роще романтично пел соловей. Аякс был далеко-далеко с пеницей линовым порошком в ухе, а Нельсон был рядом, пылая любовью. И вот через 9 недель родилось 7 чёрно-белых котят в корзине на веранде докторского дома, и пищали они голосом Нельсона. За этими котятами Аякс не ухаживал, Сколько Андромаха не тёрлась усами о его усы, сколько не повторяла, что их отец стый глупенький, и, наверное, во всём виноват пенициллин, а Якс в чёрном и белом разбирался. И он был знаком с Нельсоном. Как-то ночью он его чуть не убил на крыше гербаплотника, а когда в следующий раз гостил у Мими с такими глупостями, как верность жене, было покончено. Мими разрешилась шестью крепенькими аяксиками. А старик Адамс удовлетворенно потирал ладони, но миссис Адамс успешно угасила его радость, повторяя, что на ее взгляд нехорошо это, нехорошо, и в конце концов он потребовал у нее ответа, чего она от него хочет, чтобы он свозил чертовых кошек в брачную консультацию. Естественно, чистейшей воды случайность, просто Мими принадлежала к кошкам, которые спариваются с трудом, и все равно люди говорили, что от такого поневоле призадумаешься. Однако в тот день, когда старик Адам сетовал, прислоняясь к нашей калитке, этот поразительный оборот событий был еще в будущем, и мы, мы не ведали, какие нас поджидают трагедии. В тот момент нас заботило только то, каким образом заставить Саджи и четверку маленьких тиранов вести нормальный образ жизни. Это потребовало массы стараний. Например, когда у нас кто-то гостил, мы уже не могли запирать их в свободной комнате. В то время, когда Саджи пользовалась этой комнатой как детской, Мы удобства ради перетащили туда ящик с песком, и по убеждению котят он стал её обязательной принадлежностью, незыблемой, как Гибралтарская скала. После крайне неловкой ночи, когда Соломон, он по лени никогда не пользовался ящиком перед сном вопреки наставлениям саджи, а потому вынужден был вскакивать в глухую тьму. Чуть было не сорвал дверь с петель, вопя, что ему требуется незамедлительно пойти. А мы тщательно втолковывали ему, что ящик на лестничной площадке отвечает самым взыскательным требованиям. Гостей туда мы больше не помещали. А сами спали там с котятами, ящиком и прочим, уступив свою комнату гостям. А гостей нам приходилось отбирать очень тщательно. Одно дело оставить сад же сидеть на столе во время еды и в случае необходимости быстренько ее убрать, сделав вид, ну, будто мы не понимаем, что на нее нашло. Обычно она никогда себе ничего подобного не позволяет. И совсем другое, когда кошка и четыре котёнка едва стол накрыт, шествуют, по нему точно отряд армии спасения и уютно располагаются вокруг сутка. Это уже за исключительный случай не выдашь. Бесполезно было запирать их в прихожей, объяснив, что мы так всегда поступаем, садясь за стол. Они поднимали такой шум, вопили и прыгали на дверь, что гости обязательно просили, чтобы из-за них бедняжечек не запирали. И сами спешили открыть дверь. После чего бедняжечки мчались через комнату прямо на стол с такой целью устремлённостью, что последний тупица понял бы, где они обычно сидят, когда мы едим. К тому времени, когда мы отсеяли знакомых, которым не нравилось, что в их тарелке, пока они едят, заглядывают котята, знакомых, которых не устраивало, что Соломон срыгивает им на колени пауков, главный поучение достаток абсолютно неудобываримые ноги. Из знакомых, которые не желали играть в канас, то если котята жевали карты или на пробу совали лапки им в уши, не осталось практически ни одного потенциального гостя. Да оно, пожалуй, было и к лучшему. Наше жилище выглядело не слишком презентабельно. Например, лампа на столике, переделанная из подсвечника XVIII века, и до того изогнутая, что на ум невольно приходил пассажиру борта, страдающему морской болезнью. Гости, склонные к романтическим фантазиям, могли вообразить, что его в миг душевного волнения уронила на мраморные ступени лестницы прекрасная дама, или им воспользовались как оружием в пьяной стычке аристократы эпохи регенства. На самом же деле он погнулся в тот день, когда четверо котят попытались разом преодолеть его в скачках с препятствиями, которые они устроили с гостиной, и вернуть ему примизну нам так и не удалось». На нашем бюро прежде стояли кувшин بریстөлского стекла, старинная пивная кружка в виде головы в треуголке и фарфоровая статуэтка бритонской пряхи. Бристольский кувшин отправился к працам на следующий день после того, как Садже вывела своих детишек из свободной комнаты. Когда я вбежала, услышав звон бьющегося стекла, Соломон сидел там, где только что стоял кувшин, и смотрел вниз на осколки круглыми, как блюдечки, глазами. Асаджи и остальные котята внимательно смотрели на муравья, которые клялись, а не сию секунду скрылся за углом. Соломон сказал, что кувшин сам упал, едва он туда залез, и почему кувшин теперь совсем другой. Мы так и не узнали, кто отбил голову бретонской пряхи. Все усердно учились ловить мышей в дальнем конце огорода, когда мы нашли на ковре ее обезглавленное тело. А когда они вернулись к обеду, то заверили – Что для них это тоже тайна за семью печатями. После этого мы, оберегая наше последнее сокровище при появлении котят, заботливо ставили пивную кружку на пол, хотя с тем же успехом могли бы оставить её на прежнем месте. Обнаружив, что верх бюро теперь свободен и чист, они пристрастились сидеть там всей компанией, решая, чем заняться дальше. И вот в один прекрасный день голубые братцы затеяли показательный бой. Саламон заявил, что должен сидеть впереди, ведь он самый главный. Его сестричка Яра с надказалась подвинуться хоть на йоту, а Том заслонит её от Чарльза. И в результате они все одним клубком свалились на кружку, точно бомба, и ей пришёл конец. Куда бы мы ни смотрели, всюду видели хаос и запустение. Покоенное кресло в углу, задрапированное драным пледом из машины, Не для защиты от котят. Надежду оберечь его мы потеряли давно, когда им хотелось поточить о него когти, они просто отгибали плет. Но чтобы скрыть тот факт, что теперь набивкой его торчит пучками, на манер фантастической африканской причёски. Пятно на ковре там, где Саломон осташнила после того, как он умял две кремовые булочки за один присест. И ещё одно пятно, где Чарльз уронил кофеник в тот день, когда кошечка, которая всё ещё была немногим больше мыши, Влюблённо вскарабкалась по его ноге, но не по брючине, а по ноге. Тётушку Этель эти пятна очень сердили. Чарльзу следовало бы научить содержать себя в руках, а мне следовало бы понимать, что котят в таком возрасте кремовыми булочками не кормят. Просто смех. С того дня, как Санамон в первый раз забрался на стол, причём очень простым способом, он вскарабкался по занавеске и спрыгнул с неё, когда оказался на уровне пищи. Кормите его, нужды не было. Он сам брал то, что ему нравилось. К сожалению, чаще всего ему нравилось то, что было для него вредно, например, креветки. Предложите креветки Садже. Она зажмурится и сообщит, что вообще никогда ничего не ест. Предложите её в глубокой парочке. Они нюхнут и с новым пылом продолжат схватку. Предложите её кошечке, которая была такой разборчивой, что мы удивлялись, как это она ещё не потребовала, чтобы еду ей доставляли из Дочестера. И она скажет, что креветка грязная, и спрячет её под коврик. Предложите её Соломону. Ну просто дайте понюхать ускре ветки, и он пойдёт за вами хоть на край света. Глаза на коричневой мордочке блестят от предвкушения. Розовый язычок облизывает мордочку чуть не до крови. Саламону нравились чесночная колбаса, пе liverная колбаса, пшеничные хлопья и верёвочки. В первый раз увидев, как верёвочка исчезла у него во рту, а затем он икнул так, что его буквально приподняло, мы в жуткой панике позвонили ветеринару. Но он устало вздохнул и рекомендовал нам не тревожиться, особенно если речь идёт о Саламоне, которого он иначе как страусом не называл. Природа обо всём позаботится. И она позаботилась, как и во всех остальных случаях, когда мы заставали его за поеданием верёвочки в окружении остальных котят, которые восхищались им так, будто он был звездой цирка и исполнял свой коронный номер. Разумеется, именно таким он себя и воображал. А мы всё равно каждый раз пугались до смерти. Я боялась, что он подавится и задохнётся. А Чарльз красочно рисовал, как верёвочка смеится по его внутренностям. У нас гора с плеч свалилась, когда он сделал замечательное открытие, что теперь способен взять в рот мячик для пинг-понга, и вместо того, чтобы жевать верёвочки, стал забиражаться из себя овчарку. Пауки, верёвочки, иногда зазевавшаяся на капусте бабочка, которую Соломон съедал вместе с крылышками, ну не удивительно, что его так часто тошнило. Но ни разу, ни разу его так великолепно не рвало, как в тот день, когда он скушал кремовые булочки. А съел у них, как бы не утверждала тётушка Этель, по чистой случайности, телефон зазвонил, когда я разбирала покупки. Я сгребла в ахапку рыбу, отбивные, колбасу и бекон, всё на что Саломон плотояд наблизовывался, сообщая, что он их очень любит и спрашивая, будут ли они поданы к чаю. И на всякий случай унесла их с собой. Сего неделю назад болтая по телефону, я увидела, как мимо проследовала процессия, ведомая главой семьи, и уносившая на ложайку 2 фунта бекона. Пакет с булочками я оставила, так как Саламон никогда не проявлял к ним никакого интереса. А теперь, за неимением лучшего, взял да проявил. Я ещё не кончила разговаривать, когда он явился ко мне и сообщил, что наелся. Шло время, он вёл себя всё тише и тише. а глаза у него становились все круглее и круглее. И в заключении он занял позицию на середине ковра, и наши последние сомнения исчезли. Сейчас Соломон нас тошнит. Середина ковра была местом, где наших кошек рвало. Обычай этот завела саджи, чтобы ненароком не испустить дух, пока мы не смотрим. И к этому времени мы наловчились подкладывать газету, едва раздавалась первое судорожное покашливание». И на этот раз всё сошло бы отлично, если бы деревенской язви не понадобилось именно в эту минуту явиться за пожертвованием на церковный орган. Естественно, она вошла в гостиную, даже не постучав. Чарльз считал, что потому-то ей и поручался сбор пожертвований. Она вошла, а на середине ковра точно эльф с лицом в саже сидел Соломон, и мы не успели вмешаться, как с визгливым «Дусик!» Она подхватила его, крепко прижала к своей массивной, облеченной в твит груди. И Соломон не сдержался. Он испустил полное отчаяние вопль и вывернул содержимое своего желудка на ее лучшую шелковую блузку и на ковер. Она пришла в нистовую ярость и не желала ничего слушать – Даже когда Соломон извинился и объяснил, что булочек ведь было две, а она сильно нажала ему на животик, но ничего, теперь он чувствует себя гораздо лучше. Она не стала ждать нашей лепты, но гневно покинула наш дом и тут же заявила священнику, что слагает с себя полномочия. «Люди ее постоянно оскорбляли», — сказала она, «но когда люди дрессируют кошек, чтобы их на нее рвало, нет уж увольте». Вот чем, как ещё долго Чарльз расстолковывал всем и каждому, объяснялось не только пятно на ковре гостиной, но и то обстоятельство, что клавиатура органа в нашей церкви так и осталась практически без единой чёрной клавиши.